«Мне по барабану, даже если тринадцать сотен, Мэри!» – отрезал он. «Мы должны все исправить!» Она посмотрела долго и пристально. «Тебя это, видно, не оставить никогда?» «Не понимаю, о чем ты». «Все ты понимаешь». декер ответил угрюмым взглядом. «Мэри, ты мне нужна в этом на сто процентов». «Хорошо, декер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 «С таким же успехом считай, что и позволили», – досадливо отмахнулся он. «Проблемы?» Оба ошарашенно обернулись. В дверях стояла Джеймисон. Наконец, Ланкастер перевела взгляд обратно на Деккера. «Ничего особенного. Просто два бывших партнера ведут дискуссию». Она неловко улыбнулась. И «Извини, Амос. Я готова работать над этим делом столько, сколько может потребоваться. Но моя тарелка завалена чем ни попадя».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 Я знаю, он просто хочет дойти до правды. Он всегда об этом говорил. Ланкастер бросила взгляд на дверь. «Вообще, я думаю, ему просто хочется хоть какого-то успокоения. А все это...» Она ввела рукой комнату. «Это лишь то, как он выживает, неся на плечах бремя вины, больше чем любой человек имеет право себе позволить. Ну, а Мэрил Хокинс с его историей только подкинул дерьма, из-за чего Амос теперь винит себя в том, что произошло. Такой же в нем запал». «Господи, лучше бы я никогда не говорила Хокинсу, где Деккер!» Она тронула Джеймисон за плечо. «Была рада тебя видеть, Алекс!» Ланкастер вышла вслед за Деккером, оставив Джеймисон одну.